Глава 17. Встреча с родителями Маши прошла довольно напряжённо, но я сумел убедить отца Маши, что у нас всё серьёзно и по взаимной большой любви. Маша с матерью практически молчали всё то время, что я беззастенчиво врал. Мне, конечно, не нравилось это делать, но это была ложь во благо. Пойдём покурим, предложил отец Марии. Я не курю, уточнил я, прежде чем встать, понимая, для чего он всё это затеял. Я тоже не курю. По крайней мере, не курил, пока не узнал, что моя дочь неожиданно собралась выйти замуж. Пап, не сейчас, Мария. Жди своей очереди. А с вами, молодой человек, я бы хотел поговорить наедине. Прошу вас. Во дворе у Беловых был небольшой навес, под которым стояли две скамейки друг напротив друга, а посередине деревянный столик. Андрей Николаевич предложил присесть нам туда. Послушайте, Руслан, Я не буду ходить вокруг да около, спрошу прямо и надеюсь услышать от вас правду, потому что я вам не верю, когда вы говорите про любовь к моей дочери. У влюблённого мужчины совсем другой взгляд, а твой взгляд уж больно холодный, когда смотришь на мою дочь. Что вам нужно от моей дочери?» Спрашивает грубо, не церемонясь со мной. Похоже, я сильно поспешил, когда сказал, что сумел убедить Андрея Николаевича поверить в нашу с Машей любовь. Прежде всего, мне нужна она, отвечаю прямо и уверенно, хотя понимаю, что начинаю терять терпение. Я не привык перед кем-то отчитываться или пытаться кому-то угодить. Обычно это происходит наоборот. Но раз я хочу себя Машу, а я её хочу, то придётся бороться за неё, даже если придётся бороться за неё с её же отцом. Маша очень сильно любит и переживает за отца, не хочет расстраивать его, и только по этой причине я последний час прилагаю огромные усилия, врал, говоря всякую ерунду, чтобы всех всё устраивало. Но я понимаю, что так делаю только хуже. Он мне не верит, и я бы тоже на его месте не стал бы верить, поэтому решил говорить правду. Почему именно моя дочь В Москве сотни тысяч девушек, но вы по какой-то странной причине приехали сюда за моей дочерью и решили сразу же жениться на ней. Этот человек просто так не отдаст мне свою дочь. Придётся убедить его, иначе не будет никому из нас спокойной жизни. Потому что она не такая, как те сотни тысяч, о которых вы только что говорили. Она другая. Вы и сами это знаете. Послушайте, я понимаю, что со стороны всё это действительно выглядит странно. Но я хочу сказать, что у меня самые серьёзные намерения насчёт вашей дочери. Если это так, то почему я узнаю о вас из утренней газеты? Почему я узнаю, что моя дочь уволилась с работы, переехала в другой город и даже уже живёт с мужчиной, который ещё недавно собирался жениться на другой? К чему вся эта спешка? Этот мужчина совсем не тот, о котором мне рассказывала Мария. Он меня злит своими правильными вопросами. Вы правы, отвечаю сквозь сжатые зубы. И мы на самом деле хотели сначала к вам приехать и поговорить, но некоторые обстоятельства поменялись, и нам срочно пришлось уехать. Я всё-таки делаю попытки сгладить наш разговор. Всё-таки он её отец, не нужно вот так сразу портить отношения. Ещё недавно вы хотели жениться на другой девушке, а сегодня вы заявляете, что любите мою дочь и хотите жениться. Я, может быть, и стар уже, но не дурак. Не может влюблённый мужчина так быстро разлюбить одну и влюбиться в другую. Напряжённые глаза Андрея Николаевича цепко следят за каждым моим движением и мимикой, в то время как из моих ушей чуть не выходит пар от того, что внутри всё кипит. Под его взглядом чувствую себя грёбаным школьником, который нашкодил и теперь вынужден находиться на допросе у директора. Какого хуя он выводит меня из себя, в то время как я стараюсь быть грёбаным хорошим парнем для всех? И плевать мне на то, что, возможно, это проверка. Мне хочется рвать и метать. Кажется, ситуация начинает выходить из-под контроля. Нужно закруглять этот разговор, иначе я сорвусь и испорчу всё то, что у меня уже есть. То, что было у меня с другой девушкой до встречи с вашей дочерью, это лично моё. Я не собираюсь об этом говорить и тем более отчитываться перед вами о своих прошлых отношениях. резко встал и направился за Машей в дом, потому что для меня разговор с Андреем Николаевичем закончен. Всё, что можно и нужно, уже сказано. Открыл дверь в дом и позвал Машу, не заходя обратно в дом. Маша, мы уходим. Маша с матерью вышли сразу же, взволнованная и не понимающая ничего. Так быстро? Может, ещё посидели бы, попили бы чай, я пирожки с вареньем напекла. Спасибо, Ирина Алексеевна, но нам уже пора. Ирина Алексеевна очень мудрая женщина, зная всю правду, не стала отговаривать, мешать дочери, просто приняла решение дочери, и насколько я могу судить, её выбор в моём лице тоже. Что-то случилось, вы вы поругались. Маша нервно поглядывала то на меня, то на отца, пытаясь понять, что произошло. Я не хотел, чтобы она так переживала, и я правда старался, но когда тема плавно начала переходить на мои отношения с Ариной, я не выдержал. Для меня всё ещё это больная тема. Нет, дочка, мы не поругались. Просто у твоего жениха появились срочные дела. Не так ли, Руслан? Андрей Николаевич подошёл и ласково погладил волосы дочери. Ира, дай им с собой пирожки. По дороге съедят, раз не успевают у нас. А ты, дочка, помоги матери. В виде растерянности и сомнения Маша, Андрей Николаевич подтолкнул её вперёд. Иди, иди, дочка. После того, как женщины ушли в дом, Он повернулся ко мне. Ты мне не нравишься. Я не знаю, что у тебя на уме, но я не стану вам мешать. Раз моя дочка выбрала тебя, значит, она в тебе нашла что-то хорошее, потому что в противном случае я не знаю, как объяснить самому себе же в первую очередь, почему она выбрала тебя. И ещё, если я узнаю, что моя дочка несчастлива с тобой или кто-то обижает её в вашей семье, Андрей Николаевич, Вот здесь остановитесь, иначе мы можем дойти до точки невозврата. Вашу дочь никто не обидит. Даю вам своё слово.